Глава одиннадцатая. Кто же напал на меня? Этот вопрос не оставлял меня до самого дома. А ведь Микадо прав. Меня хотели напугать или похитить. Ведь у них все могло получиться. Защитных и атакующих артефактов у меня мало, и после удачного ранения Потапу у них были все шансы, не имея японских бойцов. С одной стороны, нужно сосредоточиться на защите, а с другой, я эту защиту смог купить за деньги, заработанные на артефактах и своих способностях. Поэтому можно считать, что движусь я в правильном направлении, но защиту нужно усилить». С одной стороны, это даже хорошо, что на меня опять напали, ведь повышенная охрана будет восприниматься вполне нормально, и Потапу удалось отодвинуть от себя. Теперь ему придется довольствоваться ролью начальника охраны поместья, а скоро я стану полноценным главой и смогу сам распоряжаться всем. До этого момента ремонтом медицинского артефакта я заниматься не буду, и семья Ким сама заинтересована в ускорении этого процесса. До поместья добрались без проблем и больше засад мы не обнаружили. Может, они и были, но ехали мы на недавно нанятых машинах и уверен, что нападавшие не успели выяснить этих подробностей. В поместье я сразу занялся обустройством новых слуг и телохранителей. Марфа Анифовна была несколько обескуражена темно спорить не рискнула и вопросов не задавала. Уже в поместье вызвали следователей гвардии короля, которым сообщили о нападении на меня. Объяснив, что опасались утечки информации и пока не добрались до поместья, не стали сообщать об этом. Им, конечно, не понравилось, что мы сообщили об этом с задержкой, но обещали сделать все возможное, чтобы найти нападавших. Трупы убитых, которые оказались корейцами, они забрали с собой, а их обыск ничего не дал. Ни документов, ни личных вещей. Эти люди знали, на что шли. Пока мои телохранители осваивались на территории поместья, налаживая связи с дежурившими тут отрядами охраны и гвардейцев, я занялся своей мастерской. Теперь я занял почти весь подвал, отделив его зачарованной дверью, разделив остальные части на закрытые блоки. Полной цепочки никто не будет видеть, и даже среди купленных ремесленников будет разделение, чтобы они не поняли всего процесса. Магическая клятва гарантировала, что они меня не предадут, но подстраховаться все же стоило. Своих новых работников разделил, назначив каждому из них по одной мастерской и сразу посадив дорабатывать заготовки под нужный мне стандарт. Сегодня планировал запустить копир на пять элементов, который уже дожидался меня в подвале вместе с полными магическими кристаллами. Его еще нужно доработать, но там не так много делать. Все расчеты и необходимые приготовления мною уже сделаны. Выбрав стол для копира, установил на него каркас и жестко закрепил, после чего решил подстраховаться и, выставив стол согласно сторонам света для лучшей привязки, закрепил и его. Дальше собрал подвижные каретки, которые будут скользить в строго горизонтальной плоскости, а на них закрепил кронштейны для крепления режущих артефактных резцов. Дальше занялся монтажом проводящих ману жил из магических животных, которые выступят проводниками, подвел их к накопителям, закрепив специальным проводящим ману клеем. Далее установил главный резец, стоящий чуть в стороне, которым управлять буду я. По сути, я буду не копировать, а одновременно создавать пять изделий, что ускорит процесс изготовления как минимум в четыре раза. Количество мана у меня выросло, и теперь есть возможность тратить ее с большим размахом. За час управился, потом взялся проводить тестовый выпуск, выбрав простые защитные амулеты с небольшим накопителем, которые пойдут моей охране. На изготовление ушло около 20 минут, и качество было отменное. С использованием кристалла подпитки маны тратилось в разы меньше, что меня вполне устраивало. Сделав себе перерыв на ужин, я приступил к изготовлению партии артефактов для неодаренных. Тут, конечно, было намного сложнее, но зато большую часть работы я смог выполнить на копире. Потратив времени в полтора раза меньше, я получил вместо одного артефакта пять. Такой процесс производства меня, конечно, порадовал, ведь есть возможность закрыть все потребности местного рынка, не повышая цены. Работать пришлось допоздна, но зато, когда закончил, получил по 10 комплектов артефактов. Это получается, что за ночь заработал около 300 тысяч мун, что меня очень порадовало. Только продавать я буду половину, а вторую отложу для нового магазина, да и другие артефакты нужно подготовить. Еще сделал несколько одноразовых амулетов для себя, опасаясь, что в школе завтра возможны проблемы. Лег поздно, как уже привык в этом мире, но зато довольным, что удалось реализовать столько дел за последние сутки». Перспективы получить ранее совершеннолетие дают возможность распоряжаться деньгами без оглядки на мать, а перспективы крупного заработка позволят восстановить позиции моего рода. Утро началось, как всегда, с разминки и отработки серии ударов. За мной с уважением наблюдал Микадо, пока соблюдая дистанцию и не торопясь сблизиться. Нужно быстрее решить вопрос с их семьями, после чего, вернее, людей я не смогу найти. Магическая клятва хороша, но и желание служить на совесть не менее важно. В школу меня отвез Микадо с тремя телохранителями, и они будут ждать около нее до окончания учебы. Сегодня ажиотаж был не так явно виден, как в пятницу, но все равно школа выглядела, как растревоженный улей. Как оказалось, просто пройти внутрь мне не дали. Вначале мне преградила дорогу троица старшеклассников из параллельного класса. «Слышь, газин, еще раз увидим тебя с принцессой, набьем морду, ты понял?» – спросил самый здоровый из них. «Нет, конечно, Тансен, что мне ваш детский лепит? Еще раз подойдете, буду вынужден научить вас манерам и надрать вам задницы», – ответил я наглецам и хотел было пройти дальше, но меня ухватили за плечо и попытались дернуть на землю. Включенный артефакт защиты разразился в сполохом молнии перекинувшихся настоящих рядом парней. С криками, корячась, они попадали на землю, а двое из них даже обоссались. «Парни, я вас предупреждал, не нужно меня трогать, сами виноваты!» Громко сказал, я перешагивая через одного из них. Дальше меня уже никто не трогал, хотя желающих поставить выскочку на место было достаточно. Я отмечал, кто бросает на меня неприязненные взгляды, а кто восхищенные. Да, были и такие. Девушки откровенно пытались строить мне глазки, что явно не нравилось окружающим их парням. Похоже, на завтра нужно подготовить что-то более убойное, а то меня так задавят массой. В классе уже была Со-Ин, которая сразу же направилась ко мне. Антон... «Прошу простить меня за произошедшее в субботу. Я не могла поступить иначе, так потребовал мой отец», — сказала девушка и поклонилась мне в пояс, стоя так и ожидая ответа от меня. В классе тут же все замолчали, уставившись на меня, я не знал, как поступить, ведь действительно был зол на нее и ее родителей». «Так с друзьями не поступают. Ты могла хотя бы предупредить меня о возможных проблемах. Я тебя прощаю, но дружбы между нами больше не будет», — ответил я ей и отвернулся в сторону, якобы рассматривая что-то в окне. Именно в этот момент в класс зашла и, увидев, что девушка стоит, склонившись передо мной, а я отвернулся в сторону. Краем глаза увидел, как староста выпрямилась, а по ее щекам текли слезы. Она тут же направилась на выход из класса, не заметив, как прошла мимо принцессы, не выразив ей должного уважения. «И что тут происходит? Зачем довел свою девушку до слез?» — поинтересовалась она, садясь передо мной за парту. Она уже не моя девушка. К сожалению, а может и к счастью, я вовремя узнал, что дружба для нее ничего не значит, и вести дела с ней, да и с ее родом, не стоит. Ух ты, какие страсти, оказывается, кипели выходные. Не расскажешь, что произошло?» «Только если ты согласишься прийти на открытие моего нового магазина в Центральном Паласе. Я решил открыть свой торговый дом с фирменными товарами, Планирую открытие на следующие выходные. А то Центральный рынок выглядит как-то мелковато для моих замыслов». «Ау, у тебя появились деньги на открытие приличного магазина?» «Удалось неплохо подзаработать выходные и, надеюсь, в скором времени поправлю свое финансовое положение, если опять кто-то не попробует этому помешать». «Удивил, удивил. Честно, насколько я знаю, еще две недели назад твой род был по-самой уши в долгах, и еще пару месяцев, и тебя бы объявили банкротом. Что же могло поменяться за столь короткий срок?» «Я решил взять все в свои руки, и, как видишь, у меня неплохо получается. Но ты не переживай, не получится открыть бизнес, тут открою в другой стране. Даже в Российской империи я добился существенной реструктуризации всех долгов, что позволяет мне особо не беспокоиться о них». Тем более, с моими проявившимися талантами меня встретят в любой стране с распростертыми объятиями. Так что насчет открытия?» «А что я с этого поимею?» Спросила Мина, сделав загадочное лицо. «А что вы хотите?» Ответил ей вопросом на вопрос. «Даже не знаю. Присутствие представителя королевских кровей на открытии стоит немалого. Даже не каждый именитый дворянин может себе этого позволить». «Надо подумать, что с тебя можно получить». «Могу предложить свою дружбу, крепкую и надежную». «А разве между мужчиной и женщиной возможно дружба? Мне всегда казалось, что это заблуждение и не более того. Я обдумаю твое предложение и отвечу тебе позже». «Буду ждать с нетерпением», – ответил я, «понимая, что большего от нее сейчас не добиться». «Да, ты же помнишь, что обещал мне свидание сегодня?» «Так вот, я все организовала, поэтому ничему не удивляйся», – произнесла принцесса и отвернулась от меня. «Да, опасный она игрок. Нужно с ней быть поосторожнее. Еще неизвестно, что она запросит за свою помощь». В этот момент в помещение зашел классный руководитель Дохим в сопровождении одного из гвардейцев. Внимание всех учеников! В учебный план вносятся небольшие изменения. Согласно нового распоряжения нашего короля, все старшеклассники обязаны проходить практику в пустошах. Поэтому на сегодня запланировано одно посещение, и в пустошь отправятся лучшие ученики, а именно Миней и Антон. Прошу вас проследовать за господином-гвардейцем, они вам все объяснят, подберут экипировку и отвезут в ближайшую зону. Произнес он ошарашенному классу. Посещение пустоши считалось очень опасным мероприятием, и многие родители на это не согласятся, но если первыми, кто отправился туда, будет принцесса, никто не посмеет заявить отказ, ведь это уронит честь не только ученика, но и всей семьи. Хороший ход, ничего не скажешь. Вот только для чего это делается, мне пока непонятно». Собрав вещи, вышел вслед за принцессой и в сопровождении здоровенного гвардейца направился к выходу с территории школы. «Можешь передать своей охране, чтобы ждали тебя здесь, мы вернемся сюда к вечеру», — сказал мне гвардейц, обернувшись в полоборота. Пришлось звонить Микадо и объяснять ему, куда я направляюсь и что переживать не стоит. Я буду с принцессой Мине и уверен, опасность нам не будет угрожать. Хотя тягучее чувство в груди говорило об обратном. Чем дольше мы шли к машине, тем явственнее мне становилось, что простой прогулкой наше посещение пустоши не обойдется. Дальше мы уселись в машину и выехали на небольшой аэродром, где стояли дирижабли, усиленные артефактами. На небольшом лифте мы поднялись наверх причальной площадки, где прошли в небольшую каюту. Как только уселись, дирижабль вздрогнул, раздался гул мощных моторов и мы отправились в полет. Я впервые летал на подобном средстве передвижения, и меня приятно удивила скорость, которую он развил буквально за одну минуту. Судя по ощущениям, не меньше трех сотен километров в час, а может и намного больше. На высоте определить скорость было довольно затруднительно. Мы сейчас доберемся до форпоста, где вы экипируетесь, и вам выделят сопровождение один из отрядов рейнджеров. Оттуда вас проведут по пустоши, показав основные ее достопримечательности. «Если повезет, даже сможете поохотиться на чудовищ, но это маловероятно, сейчас не сезон. Недавний прорыв уже переработали, а новых порталов не обнаружено», рассказал сопровождавший нас гвардеец. «А с какими тварями мы можем там встретиться и что из оружия их может уничтожить? Я просто не изучал этот вопрос, а память еще не восстановилась, поэтому и задаю, возможно, глупый вопрос». «Вопрос правильный. В пустоши никогда не знаешь, с чем можно столкнуться». Из оружия бери калибр не меньше 8 миллиметров, желательно с бронебойными патронами. Из амулетов – защиту от кинетических атак и, пожалуй, от ментальных. Бывают там такие твари, что пытаются навести дурман или подчинить других. Еще универсальное средство от ядов, если укусит какая тварь. Правда, особо много можешь не брать, вас все таки будут сопровождать опытные рейнджеры, поэтому у них все будет с собой. «Благодарю за ответ, а из колющего режущего что взять?» «Мечи с покрытием из серебра вполне подойдут. Если будут, то с усиленной заточкой или со встроенным артефактом». На этом наш разговор с гвардейцем закончился, и я остался размышлять над столь неожиданным вывертом судьбы. «Что это? И для чего меня отправляют в столь опасное место? Очередная проверка? Что-то много их в последнее время. Да еще это тянущее чувство в груди, что спокойно наша прогулка не обойдется». Поэтому пока летели, стал потихоньку сбрасывать ману артефакторы и живу в разные кристаллы. Надеюсь, они смогут пригодиться в пустоши. Долетели примерно за час, и когда садились рядом с фортом, смог разглядеть его и стену, опоясывающую пустошь. Форт был не очень большим, рассчитан примерно на 3000 человек, а вот стена впечатлила намного больше. Высокая, метров под 15-20, толщиной метров 10 впечатлила своей монументальностью. Поверху располагались башенки дозоров и места базирования дежурных смен с расстоянием в сотни метров. Маленькие фигурки патрулей смотрелись игрушечными солдатиками с высоты дирижабля. Но полюбоваться видом нам не дали. Как только мы начали спускаться, нас уже подняли и попросили не задерживаться при выгрузке. Дирижабль полетит дальше по своим делам и вернется только под вечер. Идемте за мной, я проведу вас в оружейную, где вы сможете экипироваться. Делать все будете самостоятельно, так прописано в программе обучения. На все про все у вас 30 минут. По истечении этого времени за вами придут. Раздевалки для всех разные, поэтому готовиться будете самостоятельно. Рассказал гвардейцы, как только дирижабль вздрогнул, уткнувшись гондолой в причальную мачту, двери открылись, выпуская нас наружу. До добрались за несколько минут, и все это время двигались очень быстрым шагом, практически бегом, что сразу напомнило мне армию. Внутри меня ждал неожиданный сюрприз в виде огромного склада, разбитого на ячейки. И тут я уже застыл, пораженный тем, что тут было». Оружие и снаряжение на любой вкус. Практически все артефактное, что меня вначале порадовало, пока я не присмотрелся к нему. Все руны были очень слабыми, да и накопители стояли минимальные. От нескольких попаданий они спасут, а дальше нужно их подзаряжать или рассчитывать на природную прочность. Рядом одевалось десяток людей, преимущественно возрастом от 25 до 40 лет. Все они делали молча, с интересом поглядывая на меня, явно что-то зная, но не спеша знакомиться. Внимательно смотрев их, увидел, что броня на них двух видов. Одна повышенной защиты, но весящая немало, а вторая достаточно прочная, но относительно легкая. Поэтому, не став ничего придумывать, выбрал себе такую же, заказав комплект на себя у кладовщика. Минут 10 ушло на облачение, навешивание броневых пластин и прочных артефактных костей. Дальше приступил к выбору оружия, решив выбрать парные мечи. Большим профессионалом в их использовании я не был, но уверенным пользователем назваться мог. А парные клинки хороши тем, что одним можно защищаться. Да и потеря одного клинка не будет для меня трагедией. А мечи застревают в броне разных тварей довольно просто. Закрепил один из них на спине, а другой на боку в специальных магнитных зажимах, что было очень удобно. Взял большую фляжку с водой, несколько флаконов восстановления маны и пару лечебных амулетов. Еще пару пайков на всякий случай. Да и остальные брали их себе, а значит нужно действовать как более опытные рейнджеры. Вот с оружием вышло немало вопросов. Оружейные стенды были очень большими, и выбрать было из чего, только практически все мне было незнакомо. Но после тщательных поисков нашел автомат, очень похожий на стандартный калашников, хотя отличий было и много, но эргономика и расположение переключателей совпадали. Калибр был 9 мм, что довольно мощно для него, но зато бронебойных патронов было немало. Брал сразу с магазинами, крепяв специальные разгрузки на подобие лифчиков моего мира. Взял пять наступательных гранат, четыре светошумовых и три с резким запахом. Как пояснил кладовщик, действует на большинство тварей пустоши. В общем, забил гранатами все свободные подсумки. Дополнительно взял 200 патронов в пачках, а потом, присмотревшись к остальным, пошел выбирать себе мощное оружие ближнего боя. Остановил свой выбор на двуствольном обрезе с огромным стволом, куда пролезали сразу два пальца. Не уверен, что смогу выдержать выстрел из этого монстра, но если упереть в ногу и выстрелить, то такая пуля пробьет любую броню любой твари. Нацепив на себя все, немного попрыгал, проверяя, как все держится на мне, и понял, что немного переборщил с весом. Но, осмотрев еще раз внимательно и прислушавшись к себе, понял, что лишнего тут ничего нет и выкладывать я ничего не стану. Только вооружившись по полной программе, понял, что делал все правильно, а другие пусть думают, что хотят. Пока есть время, достал магический резец и стал наносить руны на свои мечи, делая их более прочными и смертоносными. Успел я вовремя, так как появившийся гвардеец окрикнул всех. «Все на выход! Колонна отправляется через пять минут!» Проследовав за всеми, вышел к небольшому плацу, где стояли вездеходы с бронированными окнами, полузакрытыми кузовами и турелями крупнокалиберных пулеметов на крышах. Принцессу я не узнал, пока она не заговорила со мной. Оказывается, она выбрала ту же экипировку, что и я. А вот со снаряжением у нее было намного скуднее. Оружие было в виде небольшого меча, однозарядной винтовки за плечами и на этом все. «Ты, я смотрю, на войну собрался!» Тут небольшая прогулка намечается, а ты так экипировался, сказала она, с улыбкой рассматривая меня. Патронов, как оружие, много не бывает. Что не использую, верну обратно, а если найду на кого их использовать, то не буду жалеть, что мало прихватил с собой, ответил девушке, с трудом удерживая вес. По машинам! раздался голос гвардейца, облаченного в тяжелую броню и экипированного намного больше меня. Тот был увешан оружием с ног до головы.